Глава шестая. Остановившись перед люком, закрывавшим колодец из того самого японского фильма ужасов, Грибовский с Алексом переглянулись. Сейчас будет жарко, Грибовский, предупредил Дум. А то я этого не понимаю, дорогуша. Поляк достал свой магический револьвер и к р у т а н у л барабан. Если в прошлый раз, когда они посещали клуб безна, д все прошло относительно гладко, если не считать того, что Грибовского едва не отправили на тот свет, то теперь? Теперь годовщина пожара в а л и н е была уже позади, ну или впереди, смотря с какой стороны посмотреть, так что... так что Алекс оказался один на один с немалым количеством темных существ, которым он успел за свою не самую длинную жизнь перейти весьма узкую дорожку, не считая Фаруха и Банамир Шаха. Этого л о щ е н о г о араба он вообще дважды обставил и один раз подставил, а пустынный шакал заживо о свежевывал магов и смертных за куда меньшие промахи в свой адрес. Нет, я серьезно, Грибовский. Алекс мысленно активировал кольцо накопитель и поймал появившийся из воздуха гвардейский посох чёрной магии. Почти полтора метра дерева, выдержанного тринадцать месяцев в крови невидноубиенной и з р е з а н н о й самыми разными пентаграммами и символами. Объект. Информация засекречена. к а л а м б у р о д н а к о дом располагал довольно мощным накопителем черной магии, в ы д а н н ы м им самой гвардии, но при этом-то отказывалась расщедриться на военные линзы с расширенным доступом к сети. Так что Алекс все еще г о л я л л гражданских, а они в свою очередь не могли просканировать этот клятый посох. Будет жарко. И в подтверждение своих слов Алекс ударил посохом о землю. Он мысленно потянулся к одному из источников магии, спрятанных где-то внутри его души. Каждый маг всегда представляет себе это по-разному. Дум слышал от одной ведьмочки, что та видит свою душу как огромную мятую постель. Нимфоманка чуть ногтями кожу сдума тогда не сняла. В случае с Алексом в роли кровати выступала тривиальная темнота, внутри которой г о р е л о два огонька: один темнофиолетовый с ловыми и л оттенками м а г и я тьмы. А второй о д н о в р е м е н н о всех оттенков радуги и при этом б а г р я н о к р а с н ы й магия х а о с а именно ее дум зачерпнул и направил сквозь себя и посох. Лампочка ходячая. п р о с к р и п е л Грибовский и сделал шаг назад, учитывая, что вокруг нокалик с а п ы л а л о демоническое пламя, это было весьма благоразумное решение. Но «Ну Алекс выдохнул, над ним вспыхнула черномагическая печать. Понеслась. Мощный поток тьмы выбил люк, и одновременно с этим Алекс буквально впрыгнул внутрь клуба. По ушам тот же ударили низкие басы, а ритмичная стучащая и скользящая музыка тронула ненадолго его ритму бешено стучащего сердца. Атмосфера здесь была такой же, как и всегда: приглушенный свет, создавший мираж едкого полусумрака, который лишь усугублялся дымом от сигарет, кальянов, сигар и трубок, вместе с дым машинами и прочей атрибутикой. Свет красных, розоватых и алых софитов. Пронзал мрак под сводного пространства, но не достигал пола, а заставал где-то посередине, трансформируясь в плывущие над головами танцующих около сцены или пилонов на танцполах в некие иллюзии самого разнообразного содержания, от сексуально приоткрывшей рот вампирши до бутылки с дорогим вином, в которой на самом деле прискался вовсе не алкоголь, а сама она при этом больше походила на гитару. У з а м и х же пилонов, застывших в столбах даже не белого, а серебряного цвета, крутились обнаженные танцовщицы. Такой красоты сексапильности, что н е о п ы т н о г о п о с е т и т е л я любого пола могло стать очень жарко в штанах. И всю эту красоту бескомпромиссной свободы и тьмы в Дребезге разбило появление Алекса. Суился на младшем в правой руке, черным посохом в левой, окружённый пламенем хаоса. Он направил первое заклинание в сторону диджейского пульта. В конечном счете даже сейчас он не мог позволить себе повредить любимое место в этом заведении: дубовую обшарпанную поверхность стойки бара, высокие стулья на деревянных ножках. Несколько автоматов для р а з л и в н о г о пива, пару пилонов, суетящихся барменши и барменов, а позади огромное зеркало, заставленное полками с разнообразными бутылками. Костяной череп, п о к у т а н н ы й черным туманом, врезался в стойку с пультами, и отбросил в сторону едва успевшего защититься молодого черного мага. Алекс не обращал внимания на сообщение Линца о примененном заклинании. Он и так знал, что это было и сколько уем потребляло. Стоять! Взревел за спиной Грибовский, обнажая свой гигантский адамантиевый меч и б е р я н а прицел группу оборотней, решивших обойти Алекса с фланга. Светры! Прорычал один из них. В прошлый раз нам помешали. п а й ь закрой шпиц переросток. Кажется, это был к л а й ф Ошанесси, любитель ф л а н е л е в ы х рубах и потертых джинсов. Оборотень, которого в прошлый раз Грибовский к и н у л с с прогиба и сломал последнему хребет. Обордни очень любят с в о и хребет и очень не любят, когда смертный светлый ш в ы р я ю т их как щенят. Еще один шаг. Алекс дважды ударил посохом о пол. Между ними с грибовскими и мертвыми вампирами, о б о р д н я м и черными магами, параличи и еще тройкой других куда более опасных темных существ возникла полоса из огня хаоса. Странно, но с каждым новым столкновением с демонами д о м все лучше и лучше пользовался этим источником. И ночь мне свидетель. Я превращу вас в радиоактивный пепел, Алекс. Магия демонов не радиоактивна. О, привет, Валерий. Как жизнь? Можно двойной русский чай? Я бы сделала, но о б ворожительная барменша развела руками и указала взглядом на мигающую тревожную кнопку. О -о -о -о. Только и выдохнул Алекс. После этого ему вдруг как-то резко стало почти нечем дышать, будто н о ч е т и л с я в ж а р к и й полдень среди пустыни. А еще тени вокруг з а п л я с а л и неподконтрольный ему танец. Да и пламя х а о с а стало мерцать все тише и тише, будто тот самый с к у л я щ и й щ е н о к Оно пыталось выбраться из-под контроля Алекса и забиться в самую дальнюю щель. м и с т е р ы Домуские. п р о ш е л е с тел песчаный голос. На этот раз вы зашли слишком далеко. Из приватной ложи вышел хозяин заведения, более известный как властитель сотни джинов, пустынный шакал. Подчинивший червей, с т е р е г у щ и х в р а т а за грань, мастер глубин, хозяин черных песков и кровавых вод. Он выглядел так же, как и всегда: черный классический костюм, прямые брюки, из кармана пиджака высовывался треугольник серого платка, белая сорочка выстиранная до такого состояния, что в свете с о ф и т о в клуба она сияла настоящим звездным светом, широкий галстук в цвет платка спускался куда-то вниз за ж и в о т а к о з л и н а я бородка ухожена и чем-то напоминающая г у с а р с к у ю остро ч е р ч е н н ы е скулы, широкий нос, тонкая полоска вечно сжатых губ и прическа, которая стоила больше, чем рабочие на фабриках и заводах получали за месяц. Единственное, что выбивалось из усредненного образа финансиста, пучок белых, даже не седых, а именно белых волос, который брал свое начало из центра лба и уходил к затылку. н о и разумеется, извечный спутник Фаруха, молчаливый б л а к а именно парящий на д л е в ы м п л е ч о м Фаруха белый ч е р е п на котором были выбиты различные символы и иероглифы. Череп всегда улыбался и порой даже открывал рот, но никогда ничего не произносил. В руках м а г держал очередную трость, на самом деле скрытый под личиной древний магический артефакт – жезл. И именно благодаря этому жезлу внутри все р а с т у щ е й тени Фаруха кружилась п е с ч а н а я буря из черного песка, а вокруг ног плескалась кипящая кровь. Надеюсь, у тебя есть план, дорогуша, – прошептал Грибовский. Я столь сильного чёрного мага ещё не встречал. Алекс встречал и куда сильнее. Профессор Раевский тому подтверждение. Конечно есть. Широко улыбнулся Алекс. По моей команде стреляй в пол. Он уже давно хотел напомнить Фаруху, что нельзя просто так выкинуть дума из клуба, где подают самый лучший русский чай. С этими мыслями, зачерпнув по максимуму из источника магии х а о с а Алекс вновь ударил посохом о землю. Ты ответишь на пару моих вопросов, пустынный шакал. Прогремел голос дома. Или я всех здесь упокою к собачьих. Остаток фразы заглушило рычание, никак не способное принадлежать хоть чему-нибудь живому или немертвому. Это было так, словно на тебя зарычал сам хаос.